Ангел смерти На этом месте поразительное видение, представшее взору атоса, было прервано сильным шумом, донесшимся от ворот. Вслед затем послышался топот лошади, скакавший вдоль по аллеи, что вела к дому. Топот затих и до комнаты, в которой граф находился во власти этих жутких грезд, долетели необычно громкие и оживленные восклицания.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 Африканская почта, не так ли? Нет, господин граф, произнес голос, заставивший вздрогнуть Атоса. Гримо, прошептал он, и холодный пот хлынул по его впалым щекам. На пороге показался Гримо. Это был уж не прежний Гримо, молодой, своим мужеством и своей преданностью, не тот Гримо, который первым прыгнул в баркас под к пристани, чтобы отвезти Рауля на королевский корабль.